Глава третья «Давай я хоть сумку помогу тебе донести», — не отставал Лёва. Он вышел вслед за мной из машины у нужной тропинки и теперь стоял и настаивал на своём желании проводить до места Икс. Отчаянный. Я всё же задумалась над предложением друга. Лес выглядел приветливо. Манил свежей листвой и утренней росой, блестящей на травке. Но я-то знала, что там внутри. Поэтому умиротворяющим видом не обманывалась. Соответственно, и компания друга меня бы очень подбодрила. И раз он так настаивает, давай, заодно место запомнишь. Не стала больше отказываться от заманчивого предложения. Лёва мне очень помог в минувшие три дня сборов, и с работой, и с оформлением кучи документов, и даже с объяснениями семье. А теперь вот и до места подвёз, чтобы не пришлось на такси ехать. На узкую тропинку я встала первой. Всё же мой путь никто за меня не пройдёт. Лев пристроился за мной. Душа ныла от неизвестности и тоски, которые легли на неё тяжёлым камнем. Проставаться с привычным миром и родными было больно. Я понятия не имела, когда увижу или хотя бы услышу дорогих мне людей в следующий раз. Хотелось плакать. Даш, я даже по твоей спине вижу, как ты предаёшься унынию, сообщил друг буквально через пару шагов. А как иначе? я бы у него сейчас с сарказмом спросила. А ты бы не предавался на моём месте? Но не стала, потому что точно знала ответ. Лёва бы не предавался, Лёва бы радовался. Я оставляю здесь всё самое дорогое и любимое, Лев. Он паршим голосом всё же попыталась донести до него. Я ведь не хотела приключений. Меня всё устраивало в моей жизни. Конечно, я волныней. Ну и зря, бодро воскликнул Лёва, будто только и ждал возможности меня убедить. Посмотри на это с другой стороны. Всё что не делается, к лучшему. Родители твои счастливы, они полянчат внучку и будут ждать тебя просветлённой. Макс почувствует себя наконец-то главой семьи, а то ты его подавляла. Но это уже совсем. Я не правда. Возразила возмущённо. «Правда, правда», — просветил меня друг тоном заправского знатока. «Он тебя боялся». «Пф», — я даже не нашла, что ответить. Но готова была признать, в словах друга имеется доля истины. Вчера муж сестры даже не сразу смог спрятать радость, когда я объявила, что улетаю учиться в Бирму к великому гуру, а когда вернусь или позвоню, не имею понятия. Родители и Катя поначалу, в отличие от него, встревожились, но мы с Лёвой рассказали им такую убедительную легенду про школу, из которой все возвращаются мудрыми и счастливыми, что они за меня в конце концов порадовались. На работе и без меня всё будет идти своим чередом под чутким руководством друга и управляющего. А Дмитрий... К своему стыду я ему даже ничего не сказала. Настолько он оказался неважной сошкой в моей жизни, что я, попросту закрутившись, забыла это сделать. Ты погрязла в жизненном болоте и выстроила вокруг себя непробиваемую зону комфорта, продолжал лекцию доморощенный психолог. Так бы и померла ничего не поменяв. Скорее всего, и тут друг прав. Я думала о семье и детях, но постоянно находила причины эти планы отодвинуть. Боюсь, что с рождением племянницы я вообще о них забыла. Возразить мне было совершенно нечего, вздохнула и пожала плечами. Ты так всё подаёшь лёго, что я скоро сама себе завидовать начну. Только проворчала, мысленно обещая себе всё в жизни изменить, как только отработаю и вернусь. И правильно сделаешь. Я уже тебе завидую, воодушевлённо сообщил Лев. Я не смогла сдержать улыбки. Вот кто фанат всего нового и необычного. Он радовался за меня так искренне, что я почувствовала себя гораздо лучше. Хоть я и знала позицию друга с самого начала, но сейчас слова, которые я на протяжении последних дней слышала миллион раз, наконец обретали смысл и достигали цели. Мне даже идти стало легче. Пропала обречённость идущего на казнь. Спасибо, Лев. Что бы я без тебя делала? Расчувствовавшаяся поблагодарила и смохнула сересниц слезу. Страшно представить, что? Потетичный и ехидно ответил друг, неожиданно оборвав фразу. Послышался его громкий выдох и на нём почти шёпот. Это он? Да, там, за тонкими берёзками на поляне был он. Света Дар Я намеренно не смотрела вперёд раньше времени, разглядывала лесные цветы, слушала Лёву и щебет птиц, вдыхала запах травы и грибов, но чувствовала приближение к проклятому месту всеми фибрами своей души. Ещё десяток шагов, и мы вышли на поляну к истукану. Ну всё, надо прощаться. Развернулась я к другу и протянула руку за сумкой. Лёва глянул на часы. «Мы прямо вовремя, без двух минут десять», сказал друг и, шагнув ко мне, сжал в объятиях. Жалко, что не смогу проводить тебя до конца и своими глазами увидеть. Да почему же не сможешь? Можешь. Пробосил деревянный идол, и лев выронил сумку. Все равно ты уже обо мне знаешь, а если и начнешь болтать, никто тебе не поверит. Мать честная, он говорящий. Я глянула на друга осуждающе, а все дни делал вид, что верил мне. Дашка, ничего себе! Лев плюхнулся на колени рядом с сумкой, не жалея дорогих летних брюк. Приветствую, о, великий светодар. Я закатила глаза. Лично я падать ниц не собиралась. Наверное, я уже привыкла к мысли, что истукан реальный и живой. Я немного на него злилась, хоть и прекрасно понимала, что во всём виновата сама. Хотела поднять дрога с колен, но воздух задрожал, сгустился и раздался пробирающий до мурашек звук, а за ним из пространства выскочил поезд. Диковинный, на вид, но всё же поезд, потому что на поляне остановился локомотив, а в пространственной дыре скрывались вагоны. Вот рельсов и проводов не наблюдалось. А так, как есть поезд. Дверь головного вагона распахнулась, и в проеме появилась красивая стройная девушка в длинном синем платье. Лёва вскочил на ноги и встал со мной плечом к плечу, уставившись на неё. Нора, сухо как и положено дереву, поприветствовала девушку из тукан. «Светодар», — ответила она, — «это то, о чём я думаю?» Нора оглядела нас с Лёвой внимательно, демонстрируя, что конкретно имела в виду. «Если добавишь недостающие капли восторга, то да. Готово». Мы с другом наблюдали за переговорами этих двоих не дыша. Не знаю, как у Лёвы, а у меня волосы на затылке шевелились от происходящих на поляне сверхъестественных событий. Нора, кивнув, достала из кармана жёлтый свёрнутый флажок и ударила им по полу тамбора. Из его порога мгновенно выросла лестница, ведущая на землю. Затем девушка прикоснулась к стене, и выход преградил светящийся барьер, А перед ним прямо в воздухе завис прозрачный сосуд, наполненный до середины чем-то сияющим. Небольшой совсем, размером с изящный изогнутую пробирку, пузатенькую снизу, сужающуюся кверху и снова расходящуюся воронкой, готовый принимать, как я поняла, тот самый восторг. Пассажиры следующие по маршруту до станции Оскудевший мир, прошу пройти на выход, объявила Нора в свой многофункциональный флажок, будто в микрофон, и её приятный, хорошо поставленный голос улетел в пространство вагонов. Оскудевший мир? Мы с другом переглянулись. Это, наверное, потому что у нас магии нет, прошептал мне на ухо Лёва. Но развить мы эту тему не успели. В тамборе появился первый пассажир круглый, бородатый гном. Ну прямо точь-в-точь, как ими их в кино показывают. Длинные рыжие волосы, заплетённые в косы, косматая борода до пояса, полосатые штаровары и кожаный жилет с наклёпками. Разве что секиры на плече не хватало. Вместо неё он волок объёмный мешок Гном прокатился в перевалочку до самого заграждения, коснулся рукой сосуда, и в нём тотчас зародился голубой вихрь. Он молниеносно пронёсся по стенкам и осел на содержимом несколькими искорками. Нора улыбнулась и дотронулась флажком до преграды. Она исчезла. Гном наступил на лестницу и спустился на землю к аренастным мужчиной с аккуратной бородой и стрижкой. Одето он оказался в обычный костюм, а его мешок превратился в клетчатый чемодан. А балдеть. Бывший гном поклонился Светодару, кивнул нам с Лёвой, махнул пухлой рукой Нори, да и пошёл себе не спеша к трассе по той тропинке, по которой мы сюда пришли. «Моя жизнь уже никогда не будет прежней», — пробормотал ему в спину друг. «Так-то моя тоже, но было не до болтовни. Я уже смотрела на нового пассажира, вернее, пассажирку, появившуюся в тамбуре. Эта красотка по всем признакам была эльфийкой». Во всяком случае, длинные уши, белоснежные сложные косы и огромные вытянутые к вискам синие глаза мне казались эльфийскими. Дамочка проделала все то же самое, что и гном, ее искорки присоединились к синим гномьям зелеными бликами и, спустившись, превратилась в гламурную блондинку в модном брикиде и с брендовой сумкой на колесиках. За ней вышли еще двое пассажиров. Эти, правда, с виду и так были люди, и их метаморфозы оказались не столь разительными, чтобы офигеть окончательно. У них только наряды изменились, с чёпраных на современные. А искры, которые упали к остальному восторгу, имели цвет грязного снега. Маги, наверное, сделала заключение Лёва, когда они скрылись из вида. А больше в тамбуре никто не появился. Все? пробасил Светодар. Одну минуточку, нахмурившись, ответила Нора, выводя в воздухе флажком замысловатый знак. Перед ней вспыхнули буквы и цифры. Я не успела прочитать, они быстро пропали. Но Нора успела и опять использовала свой волшебный флажок как переговорное устройство. Мартин, дружочек, у тебя в вагоне в третьем купе пассажирка с билетом до Аскудевского. Поторопи, будь добр. Так это Нора, ответил ей невидимый собеседник. Она не может найти свой артефакт для появления на солнце. У меня есть запасной, отправляй, распорядилась Нора. Вампирша, наверное, тихонько прокомментировал мне на ухо Лев. Наверное. Я, конечно, не такой специалист по фэнтези, как мой друг Но фильмы про блестящих на солнце вампиров смотрела. Вскоре предполагаемая вампирша появилась в тамбуре. Бледная, худая с ярка алыми губами и длинными смолиными волосами. Она приняла одно ры кольцо, надела его на палец и отсыпала в сосуд, но ну, прямо очень много красных искр. А хозяйка поезда раз улыбалась ей вслед, невероятно довольная собой. Когда вампирша, ставшая на земле годкой, скрылась в лесу, Нора подхватила пробирку, взболтала её хорошенько, делая разноцветные искры одним целым с прошлым содержимым. сняла барьер и ступила на лестницу. Шаг, другой, третий. И вот уже вместо молодой красавицы к нам идёт женщина в годах. Ещё два шага, и на лужайке оказывается седая, скорбленная старушка. Мне разом поплохело, и я ухватила Льва за руку. Друг сжал мою ладонь, но, к сожалению, плохое предчувствие от его поддержки не исчезло. Но Рамедлена подошла к светодару и вылила содержимое сосуда в его деревянную ладонь. Идол засиял, пошёл рябью, и вскоре перед нами вместо него предстал широкоплечий русоволосый мужчина с окладистой бородкой. Я принимаю твой долг, Элеонора, и считаю его исполненным, сказал он, царственно погладив старушку по седой голове. Передай дела новой хозяйке маршрута, и можешь идти на все четыре стороны. Минуточку, а это куда же бабуле идти? Может, я ей хоть такси вызвать? Или лучше Лёвка её пускай довезёт до города. Только хотела предложить, но Нора тоже оказалась не из молчаливых. «Какие такие четыре стороны, Светодар?» Прищурившись, спросила она и подбоченилась воинственно. «Я работала на тебя 53 года, два месяца и шесть дней. В воскудевшем мире не осталось никого, к кому мне было бы возвращаться. Я всю молодость положила на твой маршрут». Сердце заныло тоской, и Лёва сжал мою руку ещё сильнее. Я думаю, ему в этот момент резко перехотелось меняться со мной местами. Вероятно, он даже начал мне сочувствовать, так как тяжкий вздох Стерш от не смог. Что же я могу поделать, Элионора? Равнодушно пожал плечами Истукан. Не моя вина, что ты собирала восторг так медленно. Свои ошибки ты совершала сама. Но я не зло. Я всегда рата дарить шансам всех просящих. Поэтому у меня есть альтернатива. Ты можешь сохранить дорогойму маршрутом вечную молодость и купить билет в любой мир. А взамен проявила прозорливость бабуля. Раз в год будешь приезжать сюда и отдавать мне дань, сосуд восторга. А человечина и светодар вытащил из кармана пустую колбочку и покрутил в пальцах, демонстрируя достаточно приличный объём. Раза в три больше, чем тот, что вылила на него Нора. Как ты будешь его добывать и где, меня не волнует. Не принесёшь дань перестанешь существовать. Принесёшь продлишь жизнь на целый длинный год. Идёт, идёт, обрадовалась бабушка Нора, и глаза её заблестели азартным задором. Возможно, я чего-то не понимаю, но ведь его предложение выглядело как настоящая кабала. Чему она радуется? Тогда оплатой твоего проезда на будущее место жительства станет помощь новой хозяйке. Ты введёшь её в курс дела, пока будешь добираться до приглянувшегося мира. Торжественно заключил Светадар, и в землю вонзилась молния, прилетевшая с совершенно чистого неба. Нора радостно ударила в ладоши и горной козочкой заскочила обратно в вагон, опять превращаясь в молодую и красивую девушку. А вымогатель волшебного восторга повернулся к нам с другом и уставился тяжелым взглядом. Холодок пробежал по моей спине, и даже все лесные звуки стихли. Это обозначало только одно — пришла пора прощаться.